Баграмян быстро привстал со стула, обошел стол и присел перед Ритой, осторожно освободил ее ладони от кружки и деликатно сжал их своих. «Родная, успокойся!» — тихо сказал он. Что было, то было. Ему стало очень больно от ее слез. Но что сейчас сказать, Тигран не знал. Стоило ли успокаивать ее словами о том, что ее Сергей жив, потому что там метро? Стоило ли вселять надежду, которая, быть может, окажется слепой? А если и жив? Как добраться до Москвы в этих условиях? А если и добраться, то как найти? Черт возьми, да что же ей сказать теперь? Сейчас он был готов достать из-под земли этого сережку, лишь бы Рита не плакала так горько, а была счастлива. Но разве этот порыв? «Имеет что-то общее с реальной действительностью и его возможностями!» «Не надо плакать, Риточка, но если есть хоть маломальский шанс, а учитывая, какое там метро, то этот шанс совсем не маленький!» Рита вдруг вздрогнула и улыбнулась. Освободила одну ладонь от крепкой, но нежной хватки Тиграна и утерла слезы тихо, хихикнула. «Ты чего?» Багромян улыбнулся ей в ответ, но никак не мог понять, что на нее так подействовало. — Ну, слово это ты сказал, какое слово? — Маломальский. — И что? — Понимаешь, если бы я успела выйти за Сережку замуж, то у меня была бы сейчас такая фамилия. — Я не понял. Теперь Тиграну казалось, что у него совершенно идиотская улыбка. — Но чего ты не понял, Тигроша? Так его звали. Сергей Маломальский. Тигран потер ладонью небритый подбородок. Где-то я уже слыхал эту фамилию, задумчиво пробормотал он. И вернувшись в свое жилище после ауидиенции у Самохина, Александр Загорский обнаружил на кровати коробку. Взяв ее в руки, он понял, что это та самая электронная фоторамка, которую он просил у Тиграна. Значит, Баграмян вернулся из города, и он сдержал слово. Крот вздохнул и присел на кровать, держа в руках упаковку модного когда-то электронного гаджета. Совсем новый, еще в нетронутой вакуумной упаковке. «Должен заработать». Только надо поколдовать с паяльником в блоке питания и подогнать его по возможности местной электрической сети, выдававшей, наверное, не больше электросети автомобиля «КамАЗ». Александр достал из стола паяльник и включил его в самодельную розетку, смонтированную как раз у стола. Пусть разогревается пока. Снова сел на кровать. Кажется, весь вот необъяснимый ужас его последней прогулки по лабиринтам подземелья отступил и казался сейчас какой-то нелепостью, глупой. Но ведь всему можно было найти разумное объяснение. Хотя эти чертовы мокрые следы, а может, показалось? Мысли роились в голове и будто бы общались между собой, спорили, приводили свои доводы. В них вклинивались еще мысли, те самые про тайное метро. Зачем оно вдруг понадобилось Самохину? И как его искать, если там какая-то чертовщина в лабиринтах туннелей и коридоров? Чего вообще ждать от грядущего похода в неизвестность? И можно ли вообще найти хоть какую-то возможность этого похода избежать? Разум Загорского был погружен во все это броуновское движение мыслей, вопросов, предположений, борьбы мотивов, а тело уже на автомате извлекло из стола жестяную коробку с инструментами и припоем. Он уже сел за стол и вскрыл упаковку заветного подарка от Тиграна, уже раскручивал блок питания, уже разложил рядом различные старые бытовые электроприборы, части которых могли пригодиться переделки питания рамки. А мысли все роились и роились. В носу защипал от испарений олова и канифоли. Глаза заслезились от едкого дымка, Отчасти это немного помогло выйти из плена все того внутреннего хора голосов и вернуться в реальность. Правда, реальность эта была, как всегда, мрачна и бесперспективна. Работает. волнение хватило Александра, когда после долгих манипуляций с паяльником и различными запчастями он сменил в розетке вилку паяльника на блок питания фоторамки. Экран устройства, столько лет пролежавшего забвении среди руин города и казавшегося уже никому и никогда не нужным, ожил, замерцал. Появился логотип производителя. Затем электронное меню. Крот осторожно, заметно дрожащими руками взялся за рамку и уставился на цветные иконки меню, собранными рядами пикселей. Сейчас это казалось настоящим чудом. Когда-то, в совершенно ином мире иной эпохи, люди создали этот предмет для бытового уюта. А потом все превратилось в пыль. И вот сейчас яркие цвета электронного меню словно дразнили, светя ему из утерянного навсегда прошлого «Установите». Текущую дату. Какая сухая и бездумная просьба. Осуществует ли вообще сейчас эта дата? И есть ли в ней смысл? В раскладке даты месяц и день были по нулям, а вот год стоял 2010-й. Видимо, тогда и был собран сей прибор. Вспоминая, как когда-то он пользовался такими вещами, как чем-то само собой разумеющимся, Загорский осторожно ткнул пальцем в навигационные клавиши «2011», еще раз «2012», «2013». Он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Кто-нибудь думал о том, что ждет их в будущем? Кто-нибудь видел себя, лишённым всех этих безделушек и других благ цивилизации и прячущимся действительности в подземных норах? Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Где календари всех этих промотанных тленом и пеплом лихих годин? Где те, кто придумал все эти милые безделушки? Где те, кто ими пользовался и торговал? Где нашей «Жизни!» 2033 «А вот тебе текущая дата!» — прошептал рамки Александр. «Довольно? Посмотри вокруг. Нравится тебе все это, нет? Мне тоже». «Но это еще не все. Оставалось самое главное» он извлек из безжизненного серебристого фотоаппарата лены бергер карту памяти поднес к слоту картрийдеа электронной рамки и застыл выдержит его разум и сердце то что быть может эта карточка не работает и его надежда на мимолетное путешествие в иное прошлое рухнет или нет Выдержит ли его сердце образов того прошлого, что было сожжено и застыло в расплавленных камнях эпицентров термоядерных ударов навечно? Он поджал губы и вставил карту памяти в рамку. «Обнаружен съемный носитель», — возвестила рамка. «Идет загрузка, подождите». «Я столько лет ждал», — прошептал Александр. А сейчас буты не было этих лет, и прошлое набросилось на него ярким и беспощадным потоком разноцветных подсвеченных пикселей, собирающих мозаику утраченного, невероятно яркие, непривычные, забытые тона, сочная зелень, голубое небо, румяные, улыбающиеся лица. Образы недоступного рая, дразнящий грешников, брошенных в ад настоящего. Узрите, грешники, это рай. И будь вы праведнее, добрее, честнее, вы бы жили в раю, но вы все уничтожили. Так смотрите и плачьте. И Саша заплакал. Он вдруг только сейчас осознал со всей ясностью, насколько до безумия мазохистским было его желание оживить эту карту памяти с сохраненными на ней кадрами сожженного рая и той счастливой жизни, живя в которой люди и не думали, что это рай, и что они счастливы и живы. И только сейчас все встало на свои места. Он листал кадры и не мог остановиться, хотя не было еще в этом новом времени сожженного мира ничего, что доставляло бы ему такую жгучую, пронзающую все тело и разрывающую сердце боль, как эти невыносимо яркие и пестрые кадры той жизни. Родная школа номер два на улице Гагарина. Фонтаны на площади Победы. Храм и его сверкающие купола. Вот они, сгинувшие одноклассники. Вот Руслан Махеев и Лена Бергер фотографируются вместе возле музейной подлодки у дворца спорта «Юность». А эта ленка скинула руки и улыбается, позируя с эстакадного моста на фоне кафедрального собора. А вот они всем классом у королевских ворот. Саша с ужасом понял то он совершенно не может узнать себя на этих фотографиях. Тот паренек в очках с постоянно серьезным лицом, почти без улыбок. Да, это он, но это ведь невероятно, что это он в яркий солнечный день под голубым небом среди счастливых и небледных людей, находящихся на поверхности. А вот у эпицентра, торгового центра с названием, всю дикую беспощадность которого осознаешь только сейчас, и он снова себя не может узнать. А вот красиво, ярко напоминающее о былом Кёнигсберге, воссозданной рыбацкой деревне на берегу Прегеля. Прегель — старинное название реки Прегеля, пересекающей Калининград. А вот его друзья возле напоминания о другом прошлом. У памятника Калинину, что стоял возле Южного вокзала. А вот и пятый форт. Лена фотографировала одну из множества реконструкций штурма города. Смеющиеся участники постановки в советской форме и униформе вермахта. Позируют все в обнимку. Наконец очередь дошла и до тех фотографий, которые Лена делала в тот самый день, когда они спустились в подземные казематы. Как оказалось... Навсегда. Темные и мрачные фотографии со скудной гаммой цветов. Но насколько они ярче и прекраснее чем то, что есть сейчас. Хотя миру оставалось тогда всего несколько дней. А это что за рожа? Да это же Егорка Хрусталев. Да, Загорский вспомнил, как он светил фонарем на Ленкин зад когда она развернулась и, нажав кнопку фотоаппарата, сверкнула ему прямо в лицо вспышкой, а фотография ведь осталась. Саша зажал рот ладонью, потому что чувствовал, не сделай он этого, и зарыдает так громко, что будет слышно всюду в этом подземелье, населенным остатками людей, даже не подозревающих, что рядом с ними... Из экрана фоторамки хлынуло яркое и счастливое прошлое. Физиономия Хрусталева занимала большую часть фотографии и оказалась совсем засвечена близким импульсом вспышки. Были видны только его выпущенные от неожиданности глаза с темными колодцами зрачков и точки веснушек на искаженном и вытянутом близкой перспективой лице, а фон совершенно черный. Но Александр вдруг стал резко вытирать слезы, лившиеся из глаз, двумя руками и снова уставился на фото. Там, во мраке, за спиной Егора, здесь же можно увеличить фотографию, да, кажется, вот эта кнопка, увеличить еще то он вдруг вскочил словно под ним взорвалась бомба подпрыгнул одним движением шиб свой стул и оказался на кровати и теперь все вокруг действительно слышали как он заорал ведь за спиной засвеченного вспышкой егора хрусталева во мраке поддземелья было Оно и тот самый страшный серый лик с огромными провалами пустых глазниц, подобный черепу. То же самое нечто, что медленно выплывало из глубин колодца, от которого он совсем недавно бежал, объятый граничащим с безумием ужасом.